Глава 10. Самое яркое созвездие. Я прекратил гладить волчицу и последовал данному совету, направившись вдоль берега небольшого озерца. Фея двинулась следом. Мы прошли всего в трех шагах от лежащих на песке волков, и действительно никто из них не зарычал и не выразил беспокойства или агрессии. Вместе с подругой мы прошли на противоположный берег, благо округлое озеро было совсем небольшим всего метров пятидесяти в диаметре. Зашел в озерную воду по колени. Вода манила прохладой и обещала блаженство разгоряченному на солнце пропахшему потом телу. С сомнением, посмотрев на свою спутницу, я все же решился и стянул подштанники, оставив одежду и полотенце на горячем песке. После чего с шумом и брызгами вбежал в воду, сразу же отплыв от берега. Ух, хорошо. Как же мне не хватало этого все последние дни. Несколькими мощными грибками я выплыл на середину озера и нырнул, попытавшись достать дна. Не тут-то было. Озеро оказалось на удивление глубоким, к тому же вода на глубине была студеной до судорог. Подземные ключи наполняли этот водоем. Этим и объяснялась удивительно чистая вода озера посреди обширного мутного болота. Ко мне подплыла фея. Подруга всегда отлично плавала и сейчас с большим удовольствием освежала эти навыки. Мы купались долго, попеременно пытаясь достать дна. Ленке это однажды удалось, и она с гордостью продемонстрировала горсть мелких камушков и мокрого песка. Наконец мы вышли на берег. Стесняющаяся Ленка тут же завернулась в полотенце, согреваясь и скрывая наготу. Я же блаженно растянулся на горячем песке, рассматривая волков на противоположном берегу и боковым зрением улавливая на себе заинтересованные взгляды феи. «Да, ей действительно было на что посмотреть». Последние два года я очень интенсивно работал в качалке возле нашей школы и заметно прибавил в мышечной массе. После нашего сфеи третьего прибытия в Арафию мне хватило всего полугода силовых тренировок, чтобы и в том мире привести тело в уже привычное накачанное состояние. Не Шварцнегер, конечно, но реакция практически всех девушек Арафии при виде моих бицепсов и атлетически сложенного тела была одинаковой. Сперва долгое восхищенное молчание, Затем робкие или, наоборот, активные попытки познакомиться поближе. Некоторым из них я даже не отказывал во внимании. Было странным, что моя школьная подруга все последнее время настолько была сосредоточена на учебе и своих изысканиях в магической библиотеке, что не заметила произошедших с моим телом разительных перемен. «Ну что, еще купаться?» — предложил я Ленке. Но она отказалась и ответила, что еще не согрелась. «Пришлось мне идти в воду одному». Я плавал и нырял, пытаясь повторить достижение Ленки и достать дна на середине озера. Однако, как ни старался, дна в центре озера я так и не достал. Когда же собрался вылезать на берег, увидел странное зрелище. Завернутая в полотенце Ленка, уперев руки в бока, стояла с недовольным видом и смотрела прямо в глаза появившемуся на пляже огромному светло-рыжему медведю. Таких огромных зверей я не то что никогда не видал, но даже и не подозревал, что настолько огромные медведи существуют. В лесном гиганте на вид было пара тонн живого веса. Такой зверь воскрешал в памяти название науки палеонтологии и картинки исполинских великанов до исторических эпох. Тем не менее, именно миниатюрная на фоне такого гиганта фея чувствовала себя хозяйкой положения и явно не собиралась уступать лесному зверю облюбованный нами пляж. Медведь и человек буравили друг друга напряженными взглядами, спорили или даже ссорились. Я хоть и не маг, но тоже ощущал разлившееся напряжение силы. Даже волки на другом конце озера почувствовали неладное и постарались скучиться плотнее, укрыв испуганных волчат плотным кольцом своих тел. Наконец страшный медведь уступил. Отвернул свою башку от ленки, отошел на десяток шагов и плюхнулся на горячий песок. Напряжение сразу исчезло, мир снова засверкал красками, притихшие было птицы разом запели громче прежнего. Я вышел из воды, подошел к своей подруге и нарочито бодрым голосом поинтересовался, чего на сей раз хочет очередной лесной зверь. Все еще напряженная Ленка скользнула по моему обнаженному телу быстрым взглядом, после чего поспешила отвернуться, так и не ответив на заданный вопрос. А потом вообще скинула полотенце и пошла купаться, заявив, что на этот раз хочет поплавать одна. Я же с видимым удовольствием разлегся на песке и с близкого расстояния рассматривал нашего нового соседа по пляжу или скорее соседку, поскольку, похоже, это была медведица. И она была поистине шикарной. Густой и длинный светло-рыжий мех, пышущая здоровой силой тело, внушающие уважение огромные когти и острые зубы. А еще глаза. Удивительно умные, внимательно наблюдающие за мной глаза, практически человеческие. Зверь тоже изучал меня, повернув любопытную морду в мою сторону и шевеля огромными ноздрями. «Хорошо», — проговорил я медведица, словно она могла понимать человеческую речь. «Что смотришь на меня?» «Тоже хочешь, чтобы тебе почесали шерсть на груди?» Медведица при звуках человеческого голоса смешно пошевелила ушами, потом принюхалась и чихнула от попавшего в ноздри песка, словно усмехнулась. Затем улеглась на горячем песке, отвернувшись от меня и наблюдая за озером. И как только искупавшаяся Ленка вышла из воды, медведица грузно встала и неспешно потрусила к озеру. Долго стояла на берегу и с жадностью пила воду. Потом зашла поглубже по брюхо моча свою шерсть. «Пузырь, хочешь поплавать вместе с ней в озере?» — неожиданно предложила моя спутница. «Медведица не будет против. Она любит компанию людей и добрые слова». Собственно, почему бы и нет? Я подошел к лесному гиганту и осторожно погладил по мокрой шерсти. Зверь оказался вовсе не против ласки и довольно заурчал. Я осмелел и, не прекращая говорить медведица успокаивающие слова, принялся пальцами расчесывать спутанную шерсть на загривке. «Купаться?» — предложил я, но меня, похоже, не поняли. Зверюга стояла, косила на меня взгляд и ждала продолжения ласк. Я еще с минуту поглаживал зверя, а потом настолько осмелел, что попробовал взобраться медведице на спину. Такой вольности она не потерпела и широкой когтистой лапой изгребла меня, сбросив на землю и притопив в мелкой воде. Не сильно и достаточно деликатно, и сразу же отпустила, когда я начал захлебываться. Похоже, это была все же игра. Ах так, делоно, возмутился я, отдышавшись и встав на ноги. Хочешь помериться силой? Ну тогда давай бороться. Что такое бороться, лесная зверюга откуда-то знала, и встала на задние лапы, выпрямившись во весь свой трехметровый рост. Ого! Вот это мощь! Я попытался обхватить зверя руками и повалить, но куда там. Медведица же с легкостью свалила меня лапой, и снова макнув головой в воду и слегка притопив, после чего довольно фыркнула, пошла глубже и поплыла к противоположному берегу. Там отряхнулась, разбрызгав фонтан воды, и ушла вдаль, совершенно не обращая внимания на ощерившихся волков. Я провожал медведицу взглядом, пока она не скрылась за деревьями. Ко мне подошла фея, уже одевшаяся и просушивающая сейчас свои волосы белым полотенцем. Я высказал свое мнение о медведице. Колоритная зверюга. Такой громадины в жизни не видел. И глаза у нее были очень умными, почти как у человека. «Так она и есть человек», — ответила мне фея с веселой усмешкой. «Это та девушка-друид, которая встречала нас». «Что?» Со стыда я готов был провалиться сквозь землю. «Сестра местного властителя?» Я же рассказывал перед ней нагишом, чесал шерсть и вообще обращался с ней, словно с диким зверем. «Но почему ты меня не предупредила, Ленка? Я бы хоть понимал, с кем имею дело, и не выглядел таким идиотом!» «Пузырь, я тебя предупреждала. Подсказывала, как могла. Даже одно из имен, — сказала рыжая девица. «Калиста на греческом языке означает «большая медведица», самое яркое созвездие северного полушария у нас дома». Медведица — одна из форм, в которую может превращаться девушка-друид. Причем, похоже, самая сильная ее форма. Основная, если так можно выразиться. Я прикрыл лицо ладонями и застонал. Ну почему я такой балбес и влипаю в настолько нелепые ситуации? Как я теперь в глаза смогу смотреть рыжей сестре хозяина болот после того, как выставил себя таким дураком? А по-моему, наоборот, забавно вышло. Не согласилась весело улыбающаяся фея к тому же калиста сама виновата явилась к нам на пляж без приглашения думала я ее не узнаю в облике медведицы косила под дикого зверя и отказывалась признавать что ее раскрыли но так и получила неожиданное последствия своего опрометчивого поступка при следующей встрече когда калиста будет уже в облике человека ты ей тоже предложи волосы погладить и побороться в голом виде интересно будет посмотреть на ее реакцию Кстати, в мыслях медведицы я вычитала, что сестру местного властителя зовут Леди Анна. Это ее настоящее имя. А Калиста лишь прозвище. Одежду нам принесли и оставили в комнатах. Уже отстиранную, наглаженную и даже накрахмаленную. За время моего отсутствия на пляже, кто-то, подозреваю, что Белла, даже отмыл от грязи мои сапоги и поставил сушиться на распорках у открытого окна. Так что мы переоделись и стали ждать званого ужина но как же медленно тянулось время до заката. Мы совершенно не знали, чем себя занять до вечера и просто без всякой цели бродили по песчаным дорожкам не такого уж большого острова. Посмотрели цветники, со смотровой вышки оглядели окружающее болото и обнаружили остров гораздо больших размеров совсем рядом, вот только не нашли к нему дороги. Заглянули в конюшню в западной части острова, там обнаружили своих лошадей в компании еще нескольких десятков других. Причем в одном из стоил находился самый настоящий единорог. Мифический зверь. Вплоть до сегодняшнего дня я считал рассказы о единорогах пустыми сказками. Здесь же находилась кобыла чисто белой масти с тонкими ногами и роскошным хвостом. Но главным, конечно, был ее полуметровой длины перламутровый рог на голове. Ленка и Свелина обе заявили, что рог мифического зверя светится магическим светом. Между тем погода стала портиться. Ветер клонил высокую траву и цветы, гнал мелкие волны по поверхности лагуны, к которой мы снова неожиданно вышли в ходе своих исследований острова. При первых упавших на землю каплях, не желая намокнуть, мы поспешили в наш терем под крышу. И вовремя. Хлынуло, как из ведра. Я сидел в своей комнате и смотрел сквозь окно на буйство природы. Целые водопады срывались с небес. Поток воды наполнил, а затем и переполнил дождевую канаву и постепенно заливал все пространство перед домом. Слуги весьма флегматично относились к потопу и шлепали по лужам, как ни в чем не бывало. Возможного наводнения они нисколько не опасались, так что я тоже не особо волновался по поводу непрекращающегося ливня. Девушки же стали готовиться. Фея старательно прихорашивалась перед зеркалом, разложив перед собой на столике многочисленные непонятные для мужчин инструменты наведения женской красоты. щипчики, пинцетики, пилочки наборы теней, пудры и тому подобной косметики. Ассистировала моей подруге служанка Белла, подавая нагретые в горячей воде специальные палочки для завивки волос и помогая фее сооружать замысловатую прическу. Волшебница и воительница друг друга прекрасно понимали. Мне в их компании места не нашлось. свелинна же заперлась в своей комнате, меряя и самостоятельно подшивая платье, принесенное маленькой волшебнице-служанкой взамен старой селянской одежды. От помощи слуг Свелина отказалась, и просила ее не беспокоить. Так что непонятно было, в какой стадии находится подготовка. Я не готовился. Чего парню готовиться? Причесался, побрился при необходимости, и можно идти хоть в бой, хоть на бал. Но вот есть хотелось все сильнее. Я втихаря сожрал уже несколько сухарей из наших общих припасов, но они только раззадорили аппетит. Нормально ужинал я еще вчера, так что с каждой минутой голод все настойчивее напоминал о себе. Ленка же и ее помощница весело болтали в соседней комнате на женские темы, иногда переходя на приглушенное шушукание и периодически взрываясь дружным смехом. Через какое-то время к ним присоединилась Свилина, и смуглая служанка принялась сооружать прическу и нашей младшей спутнице. Наконец, со стороны лестницы послышались шаги. Показался низкорослый гоблин в ливрее с канделябром на три свечи в зеленой лапе. Торжественным голосом он объявил, что хозяина и хозяйка приглашают гостей к столу. Из своей комнаты вышла фея. Моя подруга появилась в длинном белом платье, которого я у нее никогда прежде не видел, и в таком наряде Ленка даже напоминала невесту на свадьбе. С волосами девушки действительно постарались, завив светлые локоны и уложив их в многослойную прическу, словно у средневековых принцесс. В покрытых лаком волосах Ленки сверкала шикарная диадема, на пальцах блестели драгоценные кольца. Интересно, откуда такая роскошь взялась у небогатой волшебницы, которая постоянно стреляла у меня серебряные монеты, поскольку ей не хватало даже на чернило и пищу бумагу в Магической академии камня на реке. Я выразил Ленке восхищение и получил в ответ благодарную улыбку. Появилась и свелина, весьма нарядная и милая в светло-голубом платьице и серебряных туфельках, хотя до сверкающей притягивающей взгляд Ленки маленькой колдуньи было как отсюда пешком до эрафии. Ленка посмотрела на меня и еще раз довольно кивнула. Сравнение ей определенно понравилось. Гоблин попросил следовать за ним и стал спускаться по лестнице. Я с беспокойством прислушивался к шуму дождя снаружи, предполагая, что нам придется выходить на улицу под дождь, портить прически моих спутниц и мочить наряды. Но ранее запертая дверь первого этажа сейчас оказалась открыта, и за ней обнаружилась ведущая вниз крутая лестница. В пустом подвале было совсем темно, а длинный подземный коридор уводил куда-то вдаль. Именно туда, по подземному ходу, мы и направились. И если бы не зажженные свечи у нашего проводника, пришлось бы применять магию и вызывать волшебные светлички. Я шел следом за феей и обратил внимание, что в правой руке моя подруга держит какой-то свернутый в трубочку листок бумаги. Заготовленная речь? Едва ли. Моя подруга даже в школе не пользовалась шпаргалками и легко запоминала длинные тексты. Свиток с заклинанием? Совсем уж неправдоподобно. Я так и не успел спросить, что Ленка приготовила, как мы уже пришли. По винтовой лестнице поднялись в большой погреб, уставленный ящиками и корзинами со снедью. С потолка тут свисали ароматно пахнущие колбасы, так что я едва не захлебнулся слюной. Далее была лесенка, выведшая нас в огромный холл, стены которого оказались увешаны холодным оружием и охотничьими трофеями. Наряду с заурядными головами вепрей и оленей Среди трофеев встречались и совсем незнакомые клыкастые и рогатые морды. Особенно меня впечатлило чучело огромного семиметрового крокодила со скаленной зубастой пастью. Мы прошли эту выставку охотничьих достижений, миновали пару грозных орков-охранников у лестницы и поднялись на второй этаж. Массивная резная дверь вела в небольшой обеденный зал. К своему стыду я сперва обратил внимание на манящие запахи еды и длинный уставленный яствами стол, а лишь потом перевел взгляд выше и, наконец-то, узрел хозяина болот. И снова почувствовал себя бестолковым, неисправимым балбесом, поскольку во главе стола в похожем на трон роскошном кресле с высокой резной спинкой сидел тот самый конюх, на которого я накричал днем. Сейчас этот темноволосый мужчина с аккуратной бородкой был одет в соответствии со своим высоким положением. Страшно дорогой на вид, расшитый серебряными узорами черный бархатный камзол, Серебряный обруч с большим рубином на голове, тяжелая золотая цепь на шее и множество перстней на пальцах. При нашем появлении мужчина встал и я снова обратил внимание, что он худощав и весьма высокого роста. Справа от трона хозяина располагалось не менее вычурное и богатое кресло хозяйки. Закутанная в темную мантию с закрывающим верхнюю часть лица капюшоне, женщина тоже встала вслед за мужем. Цвета ее волос было не разглядеть, И про хозяйку можно было лишь сказать, что она имеет смуглую кожу, темные глаза и приятную улыбку, накрашенных ярко-красной помадой губ. Сидящую уже слева от хозяина девушку в зеленом платье узнал сразу, поскольку спутать золотистые вьющиеся волосы и этот веселый насмешливый взгляд было невозможно. Сестра хозяина. Калиста. Леди Анна. В полутьме вдоль стен стояли еще люди и не люди Слуги и охранники. Их было десятка-два. У самого входа в зале прямо на дорогущем ковре с мокрой после дождя шерстью разлеглась знакомая нам огромная черная волчица, которую кто-то пустил в помещение. Все это я рассмотрел за те несколько секунд, пока хозяева вставали, приветствуя неожиданных гостей. «Благородный рыцарь Петр Пузырь! Волшебница Елена Фея! Волшебница Свелинна!» Громким, хорошо поставленным голосом представил нас гоблин после чего закрыл за нашими спинами створки дверей. В наступившей после этих слов тишине, нарушаемой лишь потрескиванием горящих свечек на столе, слова моей школьной подруги прозвучали неожиданно громко и резко. «Ну, здравствуй, серый ворон!» «Здравствуй, коришка!» «Наконец-то мы нашли вас!»